Будьте внимательны. На встрече со служащими будьте внимательны. Слушайте человека, который выступает с докладом. Задавайте вопросы и слушайте ответы. Не витайте в облаках. «Не читайте ничего, что непосредственно не относится к встрече. Не подписывайте письма, не просматривайте свой ежедневник, не смотрите на часы, не делайте маникюр, не отгадывайте кроссворды, не позволяйте никому беспокоить вас по пустякам, за исключением, конечно, звонка от клиента, он важнее всего остального, и на него обязательно нужно ответить». Если вы разговариваете с сотрудником по телефону или в комнате для совещаний, будьте внимательны. Не просматривайте и не посылайте электронную почту. Не разговаривайте ни с кем, кто не имеет отношения к теме встречи. Не прихлебывайте с шумом кофе. Не складывайте и не комкайте бумаги. Если вы невнимательны, ваши сотрудники это моментально обнаружат. Если начальник невнимателен, они могут обидеться, рассердиться или растеряться. У них может появиться опасение, что их дела и идеи никого не интересуют. Они начнут беспокоиться, что зря тратят ваше время, почувствуют себя ненужными и незначительными. А вас могут подумать, что вы дурно воспитаны или слишком высокомерны, что вы не цените то, что делают ваши сотрудники для вашего успеха. И тогда они смогут позволить вам отправить плохо составленное письмо, допустить ошибку и затем понести за это заслуженное наказание». Просто быть внимательным недостаточно. Вы должны это доказать. Возьмите на заметку хорошие идеи. Согласитесь что-нибудь сделать так, как предлагают ваши сотрудники. И сделайте это. И не забывайте их благодарить.